Глава 10. Заговор, часть 2. С минуты на минуту должен был начаться урок математики. Чудные у Саши выдались выходные. Это все, о чем он мог сейчас думать. Руки были перебинтованы заново. Как-то нужно будет ими еще и писать. Ведь сейчас время контрольных и сочинений. Эта проверка знаний после летних каникул имела для Саши большое значение, поскольку проводилась с целью выяснить, каких учеников стоит переводить в класс разрядом выше для успевающих. Также имело значение, как он напишет сочинение на традиционную тему «Как я провел каникулы». Хотя намного интереснее сейчас было бы написать «Как я провел выходные». От мыслей Саню оторвала троица. Три, развязанных в поведении и совершенно неуправляемых уже в седьмом классе, гнусных и противных, по мнению Саши, друга, влетели со звонком в класс. Они были ему не просто несимпатичны. Он их ненавидел, потому что всегда чувствовал подступающий комок страха при их виде. Да, они над ним издевались. Это разве новость для кого-то? В каждой школе есть такие. Они управляют всем, и их сила в единстве. Они всегда находят жертв для своих мерзких и противных шуток. Такой воспитанный парень, как Саня, вспоминал любой свой, пусть даже самый небольшой проступок, с угрызениями совести. Они же и вовсе совесть потеряли. «Ты сегодня опять плакала!» Нежным, почти певчим голоском, начал один из них, садясь за парту светловолосой хрупкой девочки. «Она снова плакала и звала свою мамочку!» Подхватил примерно той же интонацией другой. «Ириска-сосиска! Ты видишь ее по ночам в своих снах?» Спросил третий, низко наклоняясь над девочкой и почти дыша ей в лицо. Она боялась шевельнуться. «И что мамочка тебе говорит?» «Она рассказывает тебе сказки про тот мир. Ведь ты веришь, что она живет где-то там?» «Ой, Тимур, не хотел бы я услышать сказки про живых мертвецов», поясничал второй. «Ну, Жек, ничего ты не понимаешь». «Я сам видел, как она на кладбище часами у могилки мамы сидит и что-то причитает. О своем женском болтают, видать!» Троица разразилась хохотом. Саша сидел на предпоследней парте. Ему хорошо было видно, как вздрагивают худенькие плечи и ринки. Она стала так часто дышать, что казалось, вот-вот зарыдает. Никто не смог бы с полным спокойствием выслушивать подобные реплики. Не прошло и трех месяцев с того момента, как мама Ирины не стала. Ее очень не хватало девочки, ведь никто не может заменить маму. «Ладно, Ярик, хватит. А то она сейчас сопли пускать начнет». Понимая, что дело принимает серьезный оборот, вставил Женя. «А пусть пойдет папочке пожаловаться!» «Я как раз его видел недалеко!» «Валяется под кустиком с бутылочкой в обнимку!» Каталашка о нем плачет!» Дверь класса открылась, и появился почему-то всегда опаздывающий Олег-адвокат. «О, твой рыцарь в золотых доспехах явился!» — съязвил Ярослав, показывая пальцем навсегда правильного Олега. «Что вы к ней пристали? А ну, пошли отсюда!» Казалось, что сейчас Олег их поколотит. «Ты поспокойнее-то, парень, а то ведь земля квадратная!» «За углом встретимся!» — погрозил кулаком Тимур, все же идя на свое место, так как следом за Олегом вошла математичка. «Иришка, ты в порядке?» – спросил Олег, садясь рядом. В ответ она только кивнула головой. Двое из этой троицы сидели на соседнем ряду, а третий – за спиной Саши. «А ты, рыжий, чего вытаращился? Мы с тобой на следующей перемене поговорим!» Они переглянулись и рассмеялись. Весь урок прошел в кошмарном ожидании перемены. Саша готов был отдать все, что угодно, только бы урок никогда не заканчивался. Но звонок все равно прозвенел. Он прекрасно представлял, как будут над ним издеваться. В лучшем случае у него отберут завтрак, а в худшем... о худшем он не хотел думать. Один раз это было мытье головы в унитазе. Другой — непонятная липкая вещь розового цвета, называемая гам или жвачка, привезенная кем-то Тимуру из-за границы. Саньку ее размазали по волосам, да так что пришлось себя дома подстригать. Конечно, за новую стрижку влетела от мамы, но он не мог сказать, что над ним издеваются. Хотя какое-то имеет значение, он... Ни один такой в классе У Ирины не так давно умерла мама Вот они достают бедняжку Тимофей Парень что надо Староста класса Поэтому и ему достается А достается из-за того, что он не соглашается Исправлять оценки в журнале К которому имеет доступ Когда относит в учительскую Так что быть старостой хорошо Но только не в их классе Света Простая девочка с длинными косичками И в этом вся проблема Ведь сидит она прямо перед Ярославом и Женей Где только они находят всякую мерзость Что кидают ей за шиворот На прошлой неделе жаба Еще раньше дохлая мышь Жук-рогоносец А то, что они делают с ее волосами Не подлежит описанию Стас Парень, с которым не дружат из-за того, что якобы во время войны его отец помогал фрицам. Но кто может это доказать? Тем не менее, его считают врагом народа, хотя сам по себе Стас и мухи не обидит. Еще есть Коля, обычный худой мальчик, который не может держать язык за зубами. Первое время, пока к нему пристают, он сидит, стиснув зубы. А потом начинает обзываться и грозить расправой. Будто его папа знает короты и всех их убьет, если только они коснутся его. Он тоже часто ходит в синяках. Для них он просто говорящая игрушка. Олег вроде крепкий парень, но и ему стремя не совладать. Да, еще новичок Сережа. Он только переехал в этом году из села в город жить с родителями хотя городом, собственно, их населенный пункт и не назовешь. Так что, если добавить еще сюда Санька, получается, что восемь человек терпят и никому не говорят, боясь получить еще больше. Но если бы у них была сила объединиться вместе, они бы точно разделались с троицей. Так что те навсегда бы забыли, как обижать слабых. Рыжий! «Ты чего замечтался? О рыжей принцессе мечтаешь?» Саня не заметил, что за время его раздумий математичка ушла, и перед ним выросли три богатыря. «Да нет, просто так, о задачке», — полушепотом ответил он. «О задачке», — перекривил Тимур. «Думал, значит», — дополнил Жека. «Ты чё?» «Учеными доказано, что в рыжей башке мозгов нет, там одни солнечные зайчики!» И он больно постучал костяшками Сане по голове. «На чего, рыжий конопатый, что мы будем сегодня есть?» Ярик полез к нему в сумку и достал оттуда завернутый в бумагу Сашин обед. Тю, только яблоко и бутерброд!» «А что за колбаса?» Жека выдернул из рук Ярика бутерброд. Фу, ливерная! Ты чё, собака, что ли? Мы только тузика такой кормим. Саня не успел выхватить свой обед, как Жека плюнул на хлеб и накрыл колбасой. Жри, рыжая тварь! И начал запихивать в Сашу бутерброд с такой злостью в глазах, что, казалось, сейчас искры посыплются. Саша сжал челюсти, что было силы. Ах, не хочешь? Ну-ка, ребята. Не успел Саня и моргнуть, как Ярик повалил его на парту, а и сильные пальцы Тимура облепили лицо. Одной рукой тот перекрыл ему нос, а другой тянул за подбородок, стараясь раскрыть пошире рот. Воздух заканчивался. Для Саши было лучше умереть, чем открыть рот. Но инстинкт самосохранения сработал безупречно. Саня, давясь слезами и бутербродом, под смех троицы и молчаливое понимание остальных, выскочил из класса.